Глава двадцать То, о чем догадался Рауль. После ухода Рауля, после восклицаний, которыми Атос и Д'Артаньян проводили его, они остались наедине. На лицо Атоса тотчас же возвратилось то самое выражение готовности ко всему, которое появилось на нем, едва вошел Д'Артаньян. «Ну, дорогой друг, что же вы хотите мне сообщить?» — Я? — Конечно. Ведь не станут же вас посылать без особо важного дела. Атос улыбнулся. — Черт подери! — воскликнул Д'Артаньян. — Я помогу вам, друг мой. Король в бешенстве? Разве не так? — Да, должен признаться, он недоволен. — И вы пришли? — От его имени. Вы правы. — Чтобы арестовать меня. «Вы попали в самую точку, друг мой!» «Что ж, ничего иного я и не ждал. Поехали!» «Погодите, какого черта? Куда вы торопитесь?» «Я не хочу вас задерживать», — сказал, улыбаясь Атос. «Времени у меня хватит! А разве вам не любопытно узнать, что произошло у нас с королем?» «Если вам угодно рассказать мне об этом, друг мой, я с удовольствием послушаю». И он указал Д'Артаньяну на громоздкое кресло, в котором последний расположился с возможным удобством. «Видите ли, я охотно сделаю это», — продолжал Д'Артаньян, «поскольку наша беседа была достаточно любопытной». «Слушаю вас». Итак, король вызвал меня к себе. «После моего ухода...» «Вы находились в то время на последних ступенях дворцовой лестницы, как сообщили мне мушкетеры. Я явился». — Друг мой, он был не то что красный, он был лиловый. Я еще не знал, что произошло между вами. Я увидел лишь сломанную пополам шпагу, лежавшую на полу. «Господин — Господин Д'Артаньян! — вскричал король, завидев меня. — Здесь только что был граф де ля Фер. Он наглец! — Наглец! — воскликнул я с таким выражением, что король сразу умолк. «Господин — Господин Д'Артаньян! — продолжал стиснув зубы король. — Готовы ли вы слушать меня и повиноваться моему приказу? Это мой долг, Ваше Величество. Я пожелал избавить этого дворянина от позора быть арестованным у меня в кабинете, поскольку храню о нем кое-какие добрые воспоминания. Но... Вы возьмете карету...» Я двинулся к дверям. «Если вам неприятно принимать участие в этом, неприятно арестовывать его, пошлите начальника моей личной охраны». «Ваше Величество», — ответил я. «Начальник охраны не нужен, раз я на дежурстве». «Я не хотел поручать вам столь щекотливое дело», — молвил король ласково. «Ведь вы всегда безупречно служили мне, господин Д'Артаньян». «Я не нахожу здесь ничего щекотливого, ваше величество. Я при исполнении служебных обязанностей, вот и все». «Но я думал», — сказал удивленно король, — «что граф давний ваш друг. Будь он мне даже отцом, ваше величество, это не избавило бы меня от несения службы». Король посмотрел на меня. И мое бесстрастное лицо, очевидно, рассеяло его опасения. «Итак, вы арестуете графа делефер «Конечно, ваше величество, если вы мне отдадите подобный приказ». «Приказ? Я отдаю этот приказ?» «Я поклонился». «Где находится граф, ваше величество?» «Вы найдете его». «И арестую, где бы он ни был». «Да, но постарайтесь, чтобы это произошло у него на квартире». Если он успел уехать к себе в поместье, выезжайте из Парижа и нагоните его в пути». Я поклонился снова, но не двинулся с места. «Что еще?» — спросил нетерпеливо король. «Я жду, Ваше Величество». «Чего же вы ждете?» «Подписанного вами приказа». Король, казалось, был недоволен. И в самом деле это было новое проявление ничем не обузданной власти — Проявление произвола, если уместно употреблять это слово, говоря о самодержавии. Король нехотя взял перо, помедлив немного, он написал. «Приказываю капитан-лейтенанту моих мушкетеров, шевалье Д'Артаньяну, арестовать графа деляфер где бы он ни нашел его». Потом он повернулся ко мне. Я ждал с полнейшей невозмутимостью. Должно быть, он увидел в моем спокойствии вызов — потому что поспешно подписал этот приказ и, передавая его в мои руки, вскричал «Идите!» Я повиновался. И вот я у вас. Атос пожал руку своего старого друга и произнес. Ну что же, идем. Разве вам не требуется привести в порядок дела, прежде чем покинуть при таких обстоятельствах вашу квартиру? Мне? Нет, не требуется. Как же так? Господи Боже! Вы же знаете, Д'Артаньян, что я всегда смотрел на себя, как на простого путника на земле, готового отправиться на край света по приказу моего короля, готового перейти из этого мира в будущий по велению моего Бога. Что еще требуется человеку, который предупрежден заранее? Дорожный баул или гроб? И сегодня я готов, как всегда. Визитишь меня. А — Я воспитал его в тех же принципах, которыми руководствовался сам на протяжении своей жизни, и вы должны были заметить, что, увидев вас, он сразу же догадался о причинах вашего посещения. — Мы сбили его на некоторое время со следа, но будьте уверены, он достаточно подготовлен к моей опале, чтобы она могла чрезмерно его устрашить. — Идем! — Идем, — спокойно сказал Д'Артаньян. «Друг мой, сломав свою шпагу у короля и бросив ее обломки у его ног, я, по-видимому, свободен от обязанности вручить ее вам». «Вы правы. А, впрочем, на кой черт мне нужна ваша шпага?» «Как мне идти? Перед вами или за вами?» «Надо идти со мной под руку», — молвил Д'Артаньян. Он взял графа Д'Аляфер под руку и вместе с ним спустился с лестницы. Так они прошли до подъезда. Гримо, который встретился им в прихожей, посмотрел на них с беспокойством. Он достаточно хорошо знал жизнь и подумал, что тут не все ладно. — Ах, это ты, Гримо, сказал Атос. — Мы уезжаем. — Покататься в моей карете, — перебил его Д'Артаньян, сопровождая свои слова дружелюбным кивком, предназначенным для слуги. Гремо ответил гримасой, которая, по-видимому, должна была изображать улыбку. Он проводил обоих друзей до кареты. Атос вошел в нее первым, Д'Артаньян вслед за ним, не сказав, впрочем, кучеру, куда ехать. Этот обыденный и ничем не примечательный отъезд Атоса и Д'Артаньяна не вызвал никаких толков в квартале. Когда карета выехала на набережную, Атос нарушил молчание. — Вы, я вижу, везете меня в Бастилию? — Я? — удивился Д'Артаньян. — О, нет! Я везу вас туда, куда вы сами пожелаете ехать, и никуда больше. «Как так?» — спросил озадаченный этим ответом Атос. «Черт подери! Вы очень хорошо понимаете, дорогой граф, что я взял на себя поручение короля исключительно ради того, чтобы вы могли поступить по своему усмотрению. Не думайте же вы в самом деле, что я вот так просто, без раздумий, возьму и посажу вас в тюрьму. Если бы я не предусмотрел всего наперед, я бы предоставил действовать начальнику королевской охраны». Итак, – заключил Атос. «Итак, повторяю вам, мы едем туда, куда вы сами пожелаете ехать». «Узнаю вас, друг мой», — сказал Атос, заключая Д'Артаньяна в объятии. Черт возьми! все это представляется мне чрезвычайно простым. Кучер доставит вас к заставе кур Ларен. Там вы найдете коня, которого я велел держать для вас наготове. На этом коне вы проскачете три почтовых станции, не останавливаясь». — Что до меня, то я между тем вернусь к королю, чтобы сообщить о вашем отъезде, и сделаю это только тогда, когда догнать вас будет уже невозможно. Затем вы достигнете Гавра, а из Гавра переправитесь в Англию. Там вы найдете уютный домик, подаренный мне моим другом Монком, не говоря уже о гостеприимстве, которое вы встретите со стороны короля Карла. Что вы можете возразить против этого плана? — Везите меня в Бастилию, — улыбнулся граф. Вы упрямец. Но прежде все же подумайте о чем? О том, что вам больше не двадцать лет. Поверьте, друг мой, я говорю, ставя на ваше место себя самого. Тюрьма для людей нашего возраста гибельна. Нет-нет, я не допущу, чтобы вы зачахли в тюрьме. При одной мысли об этом у меня голова идет кругом. Друг мой, по счастью, я также силен телом, как духом. И поверьте, я сохраню эту силу до последнего мгновения. «Но это вовсе не сила, это безумие!» «Нет, Д'Артаньян, напротив, это сам разум. Поверьте, прошу вас, что, обсуждая этот вопрос вместе с вами, я нисколько не задумываюсь над тем, угрожает ли вам мое спасение гибелью. Я поступил бы совершенно так же, как поступаете вы, и я воспользовался бы предоставленной вами возможностью, если бы считал для себя приличным бежать». Я принял бы от вас ту услугу, которую при подобных обстоятельствах и вы, без сомнения, приняли бы от меня. Нет, я слишком хорошо знаю вас, чтобы коснуться этой темы даже слегка. — Ах, когда б вы позволили мне действовать в соответствии с моим замыслом, — вздохнул Д'Артаньян, — уж заставил бы я короля погоняться за вами. — Но ведь он все же король, друг мой. — О, это для меня безразлично. И хотя он король, я бы преспокойно сказал ему. «Заточайте, изгоняйте, истребляйте, Ваше Величество, все и вся во Франции и в целой Европе! Вы можете приказать мне арестовать и пронзить кинжалом, кого вам будет угодно, будь то сам принц, ваш брат. Но ни в коем случае не прикасайтесь ни к одному из четырех мушкетеров, или, черт подери!» «Милый друг», — ответил спокойно Атос, «я хотел бы убедить вас в одной единственной вещи, а именно в том, что я желаю быть арестованным. и что я больше всего дорожу этим арестом». Д'Артаньян пожал плечами. «Да, это так», — продолжал Атос. «Если б вы отпустили меня, я бы добровольно явился в тюрьму. Я хочу доказать этому юнцу, ослепленному блеском своей короны. Я хочу доказать ему, что он может быть первым среди людей только при том условии, что будет самым великодушным и самым мудрым из них». Он налагает на меня наказание, отправляет в тюрьму, он обрекает меня на пытку, ну что ж. Он злоупотребляет своей властью, и я хочу заставить его узнать, что такое угрызение совести, пока Господь не явит ему, что такое возмездие. Друг мой, — ответил на эти слова Д'Артаньян, — я слишком хорошо знаю, что если вы произнесли нет, значит нет. Я более не настаиваю. «Вы хотите ехать в Бастилию?» «Да, хочу». «Поедем!» «В Бастилию!» — крикнул Д'Артаньян кучеру. И, откинувшись на подушки кареты, он стал яростно кусать ус, что всегда означало, как было известно Атосу, что он уже принял решение или оно в нем только рождается. В карете, которая продолжала равномерно катиться, не ускоряя и не замедляя движения, воцарилось молчание. Атос взял мушкетера за руку и спросил. — Вы сердитесь на меня, Д'Артаньян. — Я? Чего же мне сердиться? Все, что вы делаете из героизма, я сделал бы из упрямства. — Но вы согласны со мной? Вы согласны, что Бог отомстит за меня? Разве не так, Д'Артаньян? — И я знаю людей на земле, которые охотно ему в этом помогут, — добавил капитан Мушкетеров.